Общение с духами стихий Первобытная лечебная магия, выражавшаяся во врачевании, основанном на культовой практике, на заре своего существования была доступна любому члену общества. Простейшие ритуалы не требовали специальных знаний и совершались каждым, кому требовалась защита сверхъестественных сил. В жилищах позднего палеолита обряды проходили в специально отведенных местах, Святилища устраивали обычно в глубине пещеры, разрисовывая стены изображениями тотема. Религиозные верования отразились на представлении о причинах недугов. Болезнь представлялась происками духа умершего предка, поселившегося в теле человека. В честь покойного главы рода устраивались праздники, создавались памятники, тотемные столбы. По убеждениям первобытных людей, сохранив уважение к умершему предку, род обеспечивал себе благополучие и защиту от болезней. В неолите основным приемом врачевания было изгнание злой силы, причем этот процесс проводился вполне естественными средствами. Уверенные в том, что коварная злая сила проникает в организм с пищей, первобытные лекари морили больного голодом, Давали ему рвотные средства, кормили отвратительной пищей, якобы неприятной духу. Горький вкус еде придавали лекарственные травы. На заре человечества магия, религия и забота о здоровье теле были связаны между собой так, что отделить одно от другого не представлялось возможным.